Глава 22. Июнь. Я выбил скиф на середину озера фален и заглушил мотор. Мы медленно дрейфовали к маленькому оранжевому буйку, который я здесь оставил. Пара прогулочных катеров бы раздела гладкую, как стекло, поверхность озера, но не было ни одной яхты. Стоял полный штиль. Несколько детей возились на игровой площадке. Одна малочисленная компания расположилась в зоне для пикников, редкие туристы появлялись на тропе, проложенной по берегу, озеро, с учетом того, что находилось оно практически в городской черте, было пустынным. У Айрман в рыбачьей шапке и свитере викингов он выглядел странно, совсем не флоридцам, обратил на это внимание. «Школьники еще учатся», — ответил я, — «через пару недель лодок и катеров будет прорвать». На его лице отразилось сомнение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 длиной три фута с наворачиваемой с одного конца крышкой, заполненной пресной водой. Внутри находился фонарь, также заполненный пресной водой. Перца была запечатана в двойную темноту. Она спала под двойным одеялом пресной воды, и скоро ее сон должен был стать еще глубже. Прекрасная вещица. Это точно, согласился Уайрван, наблюдая, как послеполуденное солнце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 «Мы любим симпатичных мальчиков!» И все три рассмеялись. Уайрман ответил ослепительной улыбкой, повернулся ко мне. «Какая здесь глубина! Ты знаешь, этот маленький оранжевый буй говорит, что да!» «Что ж я тебе скажу. Я провел небольшое исследование озера Фолен. Наверное, чуть поздновато, потому что этот коттедж на астер принадлежит нам с Пэм уже 25 лет. Средняя глубина – девяносто один фут. Двадцать семь метров. За исключением этого места. Тут впадина. Уэрман расслабился, сдвинул кепку на затылок. Ох, Эдгар, Уэрман думает, что ты по-прежнему эль По-прежнему лис. Может си, может нет. Но под этим, оранжевым бойком, триста восемьдесят футов воды. По меньшей мере – 380. 116 метров. и Это гораздо лучше, чем 12-футовая цистерна на берегу Мексиканского залива. Аминь. Ты отлично выглядишь, Уэрман. Отдохнувшим. Он пожал плечами. Летать на гольфстриме – одно удовольствие. Никакой очереди на пропускном пункте, никто не копается в твоей ручной кладе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 от претензий на наличные ценные бумаги. Они подумали, что это чертовски выгодная сделка. и Я буквально читал мысли их адвокатов. Уайрман юрист, но сегодня у него в клиентах дурак. Такое ощущение, что я не единственный зорро в этой лодке. Мне достались 80 миллионов баксов в ликвидных активах, плюс различные вещички из дома, включая коробку из-под сует оуэн думаешь мисс ислык пыталась мне что то сказать этой жестякой мучач элизабет укладывала туда различные фарфоровые фигурки а потом настаивала на том чтобы Уайрман бросил коробку в пруд с золотыми рыбками разумеется этим она пыталась ему что то сказать родственники получили северную часть дюма ки потенциальная ценность которой для строительства а что ж выше только небо 90 миллионов?» «Во всяком случае, они так думают». «Да», — согласился он, разом помрачнев, «они так думают». Какое-то время мы молчали. Уайрман взял у меня цилиндр. На его боковой поверхности, искаженная из-за кривизны, отражалось мое лицо. Так еще я мог на него смотреть, а вот к зеркалу в последнее время подходил редко. Не потому, что состарился, просто не хотел встречаться взглядом с глазами Фримонтла. Слишком многое они повидали. Как твоя жена и дочь? Пэм в Калифорнии у матери, Мелинда во Франции. После похорон Илли она какое-то время побыла с Пэм, а потом улетела. Думаю, поступила правильно. С этим придется сжиться. А как ты, Эдгар? Тебе? Удастся с этим сжиться?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 Точно так же, как и в любой пьесе Шекспира – комедии или трагедии. Потому что именно из них и сотканы наши жизни. из комедии, и трагедии. У меня в последнее время с комедией совсем плохо. Да, не стал он спорить, но в третьем акте есть определенная надежда. Я сейчас живу в Мексике, я говорю тебе, да? В прекрасном маленьком горном городке, который называется Тамасунчаль. Я попытался произнести название. Тебе нравится, как оно слетает с языка. Уайерман видит, что нравится. Я улыбнулся. Что-то в нем есть. Там продается захудалый отель. Я подумываю, не купить ли его, чтобы вывести такое заведение на прибыль. Придется потерпеть три убыточных года, но у меня теперь толстый кошелек. Я не отказался бы от партнера, который разбирается в строительстве и техническом обслуживании зданий. Разумеется, если ты хочешь и в дальнейшем сосредоточиться на карьере художника, думаю, ты и сам все знаешь. Так что скажешь? Давай поженимся на наших судьбах. Саймон и Гарфункель Саймон и Гарфункель – знаменитый вокально-инструментальный дуэт. Пола саймон родился в 41-м и Артура Гарфункель родился в 41-м. Начали выступать вместе еще в школе. Дуэт распался в 70 году. 1969 год, кивнул я. Или около того. Не знаю, Уэрман, сейчас решить не могу. Я должен закончить еще одну картину. Действительно должен. И какой силы будет ураган? Не знаю, но шестому каналу понравится. Предупреждение поступит заранее, не так ли? Разрушений, понятное дело, не избежать, но никто не погибнет.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 «С Джеком перезваниваешься?» – спросил Уайрман. «Практически каждую неделю. Осенью он начинает учиться во Флоридском университете в Таллахасе. Обучение я оплатил. А пока они с матерью переезжают в Порт-Шарлотт». «Тоже на твои деньги?» «Если на то пошло, да. После того, как отец Джека умер от воспаления кишечника, у них с матерью возникли серьезные финансовые трудности».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 когда мимо на своей моторке вновь пронеслись три женщины, смеясь громче и махая руками энергичнее, чем прежде, сладкие пташки юности, летящие на послеполуденных винных кулерах. «Винный кулер – слабоалкогольный напиток. В состав входят вино и содовое». «Мы им отсалютовали». «Выжившим родственникам, миссис Истлейк, не придется тревожиться насчет получения лицензий на строительство на их новых земельных приобретениях», спросил Уайрман, когда успокоились волны, поднятые моторкой. «Думаю, не придется». Он помолчал немного, кивнул. «Хорошо. Отправить целый остров в сундук Дэвид Джонса». «Дэвид Джонс – морской дьявол. Фольклоре английских моряков» сундук дэвид Джонса, дно морское. — Меня устраивает. Он поднял серебряный цилиндр, посмотрел на оранжевый буй, отмечающий местонахождение впадины на дне озера Фолен, перевел взгляд на меня. — Хочешь сказать слова прощания, мучач? — Да, — кивнул я. — Но много их не будет. — Тогда готовься. Уэрман стал на колени, повернулся к борту, цилиндр оказался над водой